Глава двадцать седьмая. Красное яичко. Но до чего же подлые люди? Пришел, назвался Кожевниковым, корреспондентом. А какой он корреспондент? Замухрышка какой-то. Ни очков, ни пенсне. Вместо манишки, воротничка и галстука, сатиновая косоворотка. Ну, хоть бы брюки порядочные, шляпа или... Выбритая рожа ничего с. В словах Абакумыча Якваныча, бухгалтера и самого Воскобойникова была доля правды. Корреспондентом кожевников был плохим. Во-первых, он думал, когда писал. Во-вторых, он не мог писать, о чем попало, и чаще всего брался за перо со словами козьмы Прудкова, зрив корень. Спина у него была еще прямой. Но слова Козьмы Прудкова он произносил не для того, чтобы размять язык. Глядеть в корень того, что происходит, видеть и понимать, почему, как и куда растет происходящее, это лишь полдела. Все, что ты видишь, надо передавать людям. Не людям вообще, а тем из них, кому полезно знать, чем вызваны события. и как они развернутся, а наиболее полезно знать это людям, которые могут повлиять на эти события. К этому Кожевников считал себя малоподготовленным, но изо дня в день старался делать именно так. Почему на фабрике Воскобойникова он не чувствовал себя корреспондентом, то есть меньше всего думал о том, как опишет мастерские, рабочих, графа, Воскобойникова или Керную Карамель, сколько это займет строк, и сколько заплатит ему за эти строки. Он сразу понял, что попал на подготовленный парад, что графу скучно. Вертуна с моноклем он про себя назвал двуногой Камбалой. Прислушался к толковому хвостовству воскобойникова, отстал от него, и начал задавать вопросы рабочим, работницам и узнал. что злые языки фабрику называют сладкой каторгой, что все грязненькие дела воскобойников проводят руками своего синклита, а сам держится в стороне. Ему стало ясно, что о фабрике, о ликерной карамели надо или лгать, или молчать, или вскрывать корни, то есть портить аппетит редактору газеты. ее издателям и всем, кто ел и ест дорогую ликерную карамель и все редкостно вкусное. К самым корням ликерной карамели его ближе всего подвел возникший в чаду мастерских наимный вопрос. Сколько пудов ликерной карамели делает фабрика в день? Ответ на этот вопрос озадачил и рассмешил Кожевникова. Примеры того, как богатые обворовывают и обманывают бедных, он привык брать из всякого рода законов, постановлений, указов. Примеры эти чаще всего были сложны, а тут все можно было ощупывать даже руками. Миллионам тружеников кажется, будто магазины и лавки ломятся от всего редкостно вкусного, и кажется им так потому, что они миллионы едят карамель например самые большие четыре раза в год на рождество на пасху и на престольный праздник на свадьбе или после похорон и стоит им миллионам завоевать право есть карамель но хотя бы через день как все фабрики делающие ее станут жалкими Их придется заменять новыми, огромными. Мог ли Кожевников ахать и радоваться на фабрике Воскобойникова? Рассказы рабочих и работниц с подробностями об их тяжкой, поливаемой потом работе вплелись в десятки иных известных ему фактов. И он с горечью представлял, как карамельщики, мармеладчики, пряничники Конфетчики будут разговляться на Пасху в фабричной столовке. К ним приедет Воскобойников с Синклитом. Синклит похристосуется с ними. Воскобойников поднимет стаканчик дешевого вина и возгласит. «Христос воскрес, братцы!» Он трижды возгласит это, и трижды рабочие ответят. «Воистину воскрес!» Воскобойников зальется словами о великом дне, о равенстве перед Христом всех людей, и многие рабочие, оглушив себя водкой, умилятся. Вот, мол, как замечательно, Бог устроил все, сам хозяин выпивает с рабочими. А над ними, над гудящим от колокольного звона городом, будет мчаться ветер, предвестник близкой грозы. Кожевников слышал порывы этого ветра, и его смешил фабричный парад, то, что обреченные под утары грядущей грозы воскобойников и его лакейский синклид лебезят перед обреченным графом. Он раньше всех покинул постильно мармеладную мастерскую и вышел за ворота. Нахлынувшие мысли, смыкаясь и размыкаясь, привели его на главную улицу, к первоклассным кустарным кондитерским мастерским, к зеркальным витринам, в которых пучились вкусные пасхальные диковинки. Он заходил во дворы и глядел через забранные решетками окна в полуподвальные мастерские. Там проворные руки таскали из печей формы с румяными куличами и бабами, противни со слойками, мазурками и ковришками. Там под искусными руками на тортах расцветали звезды цукатов и вязи кремов. Там мелькали всех видов пирожные и бисквиты. Там вырастали шоколадные, помадные, карамельные рога изобилия, башни, ульи и сладкие поздравительные карточки с буквами Х, В. Оттуда и ада суеты и удушья. Стремглав выбегали мальчики с кастрюлями крема, сиропа, пата, помадок, варенья, эмульсий и прочих варев и мешанин. Они ставили кастрюли в чаны, в котлы, в окоринки с холодной водой, мешали содержимое их веселками, руками размазывали на лицах пот, нечаянно зачерпывали в кастрюлю сырой грязной воды и, пугливо озираясь, Сливали ее. Из чада с одуряющими запахами рома, сдобного теста, кислоты, творога, избитых белков, вырывались истошные крики. Петька, дьявол, скоро остудишь! Неси, а то самого в котле утоплю. Мальчики надсадно откликались. — Горячее еще, или Сейчас! Захватывали. На веселке содержимое кастрюль прикладывались к нему языками и мешали быстрее. Вопросы Кожевникова раздражали мальчиков, да он и не нуждался в их ответах. В бешеной стрепне, в кремах и патах было столько же грязи, сколько чистого и грязного пота, соли и слезной горечи. Гонка прекратится на Пасху. когда взойдет солнце, и обессиленные кондитеры канут в одурелый свинцовый сон, а то, что вышло из-под их рук, будут кромсать серебряные десертные ножи на белых столах в радуге бутылок. Ясно, очень ясно. Но заглянем в святилище. В святилищах, то есть в магазинах, где художества кондитеров дробились в зеркалах, одни чисто одетые люди или их прислуга заказывали, покупали, а в стране другие чисто одетые люди дожидались за столиками воскресенья Христова, то есть пили шоколад со сбитыми сливками, какао с бисквитами, кофе по-венски, по-варшавски, по-немецки, черный кофе с лимоном, ели сдобные крендели, миндальные лепешки, пончики. Совсем ясно. Решить, смогут ли роскошные магазины дать всем людям города хотя бы по грамму вкусного, Кожевников не мог. И его потянуло к булочным клавкам. Там тратились скопленные за месяцы по ста рубли. Там люди покупали не ликерную карамель, Не пончики, торты, бабы и мазурки, а дешевые пестрые сласти, куличи в подозрительной радуге, фуксина и хлеб. Люди морщили лбы и от забот покрывались потом, а рядом с ними бродили или стояли те, кого за голод и страдания Христос наградит на небе. Ясно? Очень ясно. Кожевников направился к себе. Пальто слетело с него еще на лестнице. В комнате он положил на край стола стопку белых полосок бумаги, вывел на верхний из них заголовок «Красное яичко» и принялся по четырем полоскам, как бы гнаться пером за мыслями. Да, но это все не в коня корм. «Красное яичко», то есть слово о Пасхе и лжи, Было отложено в сторону. Кожевников вывел новый заголовок. «Ликерное в позолоте». И начал писать о фабрике Воскобойникова, о графе и параде, о ликерной карамели. Сдержанность покинула его. Он отмахнулся от эзоповского языка и высчитал. Если бы все жители России заказали Воскобойникову к Пасхе только по одной ликерной карамельке, Он выполнил бы их заказ только через шесть с лишним лет. Бедные сто 129 миллионов, бедные карамельщики. Статья вышла едкой, но Кожевников до сумерек черкал, уточнял ее и другую красное яичко. Затем переписал их обе, в печке сжег черновики и вышел на улицу. Какая удивительная погода! как сверкают звезды, как пахнет далекими полями. Кожевников беспечно оглядывал витрины, незаметно озирался и юркнул в один из домов. На лестнице он два раза поправлял расшнуровавшийся якобы башмак. Осторожно звонил у двери с дощечкою. — Доктор, имя Рек. В квартире доктора он торопливо читал бледнолицому с темными горящими глазами человеку статью «Красное яичко», и они вдвоем решили — к Пасхе отпечатать листовкой. На улицу Кожевников вышел черной лестницей. Ему рисовалось до синевы, выбритое лицо редактора популярной газеты, слышался его голос. Вы похожи на человека с камнем за пазухой. Неужели так трудно выражать мысли без яда и обобщений?» Голос этого Кожевников не услышал. Редактор был уже в деревне. Суетившийся над пасхальным номером его заместитель смягчил статье Кожевникова резкости и одобрил ее. «Здорово сделано!» Зато остальной материалец у нас сплошной словословный колокольный бред. Есть даже рассказ о мужике, которому, как полагается, под Пасху повезло. О моей статье за компанию с мужиком повезло, мысленно съязвил Кожевников. Это так и было. Цензор вздумал на сорок часов приблизить Пасху, то есть в ночь под субботу напился, разговелся, и встретил газетные гранки криком «К черту! Не стану читать! Верю, что ради Пасхи не подведете, но глядите, если что, резать потом буду лучше мясника, давайте подпишу». В субботу после полудня газетчики разнесли по городу газету со статьей «Ликерная в позолоте». А в сумерке граф отложил поездку в имение и кричал в телефонную трубку. Это возмутительно. Я подозреваю, что этот фабрикантик умышленно подстроил все. Но газета, газета, как она посмела выставлять нас в таком свете? Вертун с моноклем в глазу мелко перебирал ногами, умиротворяющий сисюкал в телефонную трубку по-французски, и, вызвав Воскобойникова, помчался с ним в редакцию. Их гнев разбился о благодушие сторожа. — Все ушедшие! Праздник! Граф не принял их, и сверкавшие в воображении Воскобойникова вывески и коробки со словами «Поставщик двора его императорского величества» померкли. Их погасил корреспондентишка, стрекулист. Шалой мышью ходил стрекулист этот по фабрике, а потом, извольте, получите. Праздник Христов, негодяй, испакостил. Ведь все как отлично началось. Эх, надо было четвертным билетом подмазать его, да пригласить, да накачать коньяком, да... Воскобойников вызвал Абакумыча, Якваныча, и те всю ночь заглядывали в фабричные спальни, боясь, как бы статейка не помешала под подмастерьям и мальчикам в мире и покое встретить великое таинство воскресения Христова. А таинство это приближалось, все знали, когда оно наступит, и мылись, брились, причесывались, лишь на главных улицах, в первоклассных кондитерских мастерских, На мальчиков еще сыпались затрещины, и не стихала брать. Проволочные веники взбивали белки, длинные пирожные ножи дробили миндаль. Вальцы в кашицу превращали грецкие орехи фисташки творог. Дробно гремели утрясаемые формочки, чадили лампы. Старухи-бородачи, дети в платках, в салфетках, несли «Светить яйца куличи». На одной из улиц неподалеку от трактира Нерыдай к этому шествию друг за другом примыкали парни и девушки. Они тоже несли узлы, но устремлялись не к церкви, а мимо и в стороны. И вот по приказу главного в губернии Попа, самый большой колокол главной церкви города — Возвестил, что в 1914 году из гроба встал Христос. Колокола прочих церквей подхватили эту весть, и голоса их слились. Воздух задрожал, закачался. Девушки и парни от Нерыдая достигли с узлами своих районов. И когда на церквах, на церковных оградах запылали плошки, Прокламация «Красное яичка, сложенная в треугольнике, кое-где уже взлетала над толпами. Христос воскрес!